Эрвин Шрёдингер. Квантовый код Вселенной. Предисловие. Один из самых знаменитых физиков XX века, Эрвин Рудольф Йозеф Александр Шрёдингер, родился 12 августа 1887 года в Вене и умер там же 4 января 1961 года. При этом Шрёдингер отнюдь не был домоседом. Его жизнь — Годами была кочевой и беспокойной. Он работал в Тюрихе, Штутгарте, Берлине, Оксфорде и Дублине. Покинув Вену вскоре после окончания Первой мировой войны, Шрёдингер вернулся в родной город только в 1956 году, в зените славы. Шрёдингер был одним из создателей квантовой механики. Он получил Нобелевскую премию по физике в 1933 году. был членом ряда Академии наук мира, в том числе Академии наук СССР, 1934 год. Шрёдингеру принадлежит ряд фундаментальных достижений в области квантовой теории, которые легли в основу волновой механики. Он сформулировал волновые уравнения, стационарные и зависящие от времени уравнения Шрёдингера, показал тождественность развитого им формализма и матричной механики. разработал волномеханическую теорию возмущений. Шрёдингер предложил оригинальную трактовку физического смысла волновой функции. Кроме того, он является автором множества работ в различных областях физики, статистической механики и термодинамики, физики диэлектриков, теории цвета, электродинамики, общей теории относительности и космологии. Он предпринял несколько попыток построения единой теории поля. Причем научные интересы Шрёдингера не ограничивались только физикой. В книге «Что такое жизнь?», представленной в нашем издании, Шрёдингер обратился к проблемам генетики, взглянув на феномен жизни с точки зрения физики. Также он уделял большое внимание философским аспектам науки, античным и восточным философским концепциям, вопросам этики и религии. Книга «Что такое жизнь?» 1944 года основана на лекциях, которые были прочитаны в Дублинском Тринити-колледже в феврале 1943 года. Эти лекции и книга были созданы под впечатлением от статьи Николая Тимофеева-Рисовского, Карла Циммера и Макса Дельбрюка, опубликованной в 1935 году и переданной Шрёдингеру Паулем Эвальдом в начале 1940-х годов. Статья посвящена изучению генетических мутаций, которые возникают под действием рентгеновского и гамма-излучений, и для объяснения которых авторами была развита теория мишеней. Хотя в то время еще не была известна природа генов наследственности, взгляд на проблему мутагенеза с точки зрения атомной физики позволил выявить некоторые общие закономерности этого процесса. Работа Тимофеева, Циммера, Дельбрюка была положена Шрёдингером в основу его книги, которая привлекла широкое внимание молодых физиков. Некоторые из них под её влиянием решили заняться молекулярной биологией. Также Шрёдингер интересовался философией. Однако только после приезда в Дублин он смог уделить философским вопросам достаточно внимания. Из-под его пера вышел ряд работ не только по философским проблемам науки — но и общефилософского характера, наука и гуманизм, 1952 год, природа и греки, 1954, разум и матея, 1958, и мой взгляд на мир, сочинение, законченное им незадолго до смерти, мой взгляд на мир представлен в данном издании. Особое внимание Шрёдингер уделял античной философии, которая привлекала его своим единством и тем з н а ч е н и е м к о т о р о е она могла сыграть для решения проблем современности. Также Шрёдингер обращался к наследию индийской и китайской философии. Он хотел с единых позиций взглянуть на науку и религию, человеческое общество и проблемы этики. Проблема единства представляла один из основных мотивов его философского творчества. В работах, которые можно отнести к философии и науке, он указывал на тесную связь науки с развитием общества и культуры в целом, обсуждал проблемы теории познания, участвовал в дискуссиях по проблеме причинности и модификации этого понятия в свете новой физики. В своих работах Шрёдингер последовательно отстаивал возможность объективного изучения природы. Но больше всего Шрёдингер прославился своим мысленным экспериментом, получившим имя ученого «Кот Шрёдингера». В статье Шрёдингера «Текущая ситуация в квантовой механике» 1935 года эксперимент описан так. Можно построить и случаи, в которых довольно бурлеско. а некий к Заперт в стальной камере вместе со следующей адской машиной, которая должна быть защищена от прямого вмешательства кота. Внутри счетчика Гейгера находится крохотное количество радиоактивного вещества, столь небольшое, что в течение часа может распасться только один атом, но с такой же вероятностью может и не распасться». Если же это случится, считывающая трубка разряжается и срабатывает реле, с п у с к а ю щ а я молот, который разбивает колбочку синильной кислотой. Если на час предоставить всю эту систему самой себе, то можно сказать, что кот будет жив по истечении этого времени, коль скоро распада атома не произойдет. Первый же распад атома отравил бы кота. Псифункция системы в целом будет выражать это, смешивая в себе или размазывая живого и мертвого кота, простите за выражение, в равных долях. Типичным в подобных случаях является то, что неопределенность, первоначально ограниченная атомным миром, преобразуется в макроскопическую неопределенность, которая может быть устранена путем прямого наблюдения. Это мешает нам наивно принять модель размытия как отражающую действительность. Само по себе это не означает ничего неясного или противоречивого. Есть разница между нечетким или расфокусированным фото и снимком облаков или тумана. Согласно квантовой механике, если над ядром не производится наблюдение, то его состояние описывается суперпозицией, смешением двух состояний распавшегося ядра и нераспавшегося ядра. Следовательно, к о т сидящий в ящике, и жив, и мертв одновременно. Если же ящик открыть, то экспериментатор может увидеть только какое-нибудь одно конкретное состояние. Ядро распалось, кот мертв. Или ядро не распалось, кот жив. Вопрос стоит так. Когда система перестает существовать как смешение двух состояний и выбирает одно конкретное? Цель эксперимента — показать, что квантовая механика не полна без некоторых правил, которые указывают, при каких условиях происходит коллапс волновой функции, и кот либо становится мертвым, либо остается живым, но перестает быть смешением того и другого. Поскольку ясно, что кот обязательно должен быть либо живым, либо мертвым, не существует состояние, сочетающего жизнь и смерть, то это будет аналогично и для атомного ядра. Оно обязательно должно быть либо распавшимся, либо нераспавшимся. Проще говоря, Эксперимент Шрёдингера показал, что с точки зрения квантовой механики кот одновременно и жив, и мёртв, чего быть не может. Следовательно, квантовая механика имеет существенные изъяны. В этой книге мы приводим две этапные работы Шрёдингера «Что такое жизнь» 1944 года и «Мой взгляд на мир» 1961